Глава 33. Камера слева оказалась в числе обделённых. Туда не попало ни пища, ни вода. Возможно, поэтому её обитатели и забыли так быстро об участи Сепатова, огладавшие, потерявшие человеческий облик и достоинство, лишившиеся в унизительном заточении остатков гордости и самоуважения и утратившие осторожность. Они уже не думали о том, что диполь в гневе может переломать железные прутья и их исхудавшие руки. Узники надеялись на лучшее, на милосердие неопытного новичка и на его неразумность. Ваша светлость, сюда, пожалуйста, умоляем. Если вы сами не хотите, хотя бы кусочек, Адим, хотя бы мне, мне, мне. Стоя на коленях или уже на животах, они тянули к нему раскрытые ладони, как нищие на попёрте, стонали заискивающие, плаксивые, умоляющие, но при этом настойчиво, громко. Дипольт бросил им кусок хлеба, кусок сыра, кусок мяса, лишь бы умолкли и заткнулись. Но щедрый подарок только раззадорил просителей и вызвал новый приступ жалостливо-настырных просьб и проклятий. Ближние соседи умоляли и просили ещё. Дальние всё слышали и осознавая, что им ничего не перепадёт, поносили последними словами и светлость, и о благодетельствованных светлостью. Адипальт. Натя, жрите. В ярости звеняцепью дипальт славный пенал и швырял ногами, руками прикасаться было мерзко, вываленную в грязи пищу. Перепачканные куски летели за прутьи и разделительные решётки, в растопыренные пальцы, в разъявленные рты. Жрите. Они жрали жадно, вырывая друг у друга, теряя с чавкая, роняя и вновь подхватывая обруненное спола, покрытого грязью и нечистотами. Всё, кончилось. Нет больше ни кусочка. Фальзграф обессиленно рухнул на солому и грязное вонючее одеяло, а вокруг выла, бесновалась, благодарила и проклинала тьма. "Но просто вы так, ваша светлость", вздохнул Мартин. "Пока кормят, то лучше ешьте сами, а то ведь могут и перестать кормить. А силы тут нужны как нигде. К тому же, чем больше вы будете делиться с другими, тем меньше у вас будет покоя, если вы хотите здесь". "Не хочу". Глухо процедил Дипальд. Здесь я ничего не хочу, потому что мне здесь не место, Мартин, и я здесь не останусь. Мартин вздохнул с сочувствием. Такое бывает. Со многими на первых порах случается. Но то, кому оставаться в клетке, а кому нет, сейчас решим не мы, ваше свы. Руки фальзиграфа митнулись между железных прутьев. Поймали, схватили, сдавили горло мастера. Дёргнули на себя, припечатали голову соседа изуродованным лицом к решётке. Я здесь не останусь, тихо, но отчётливо произнёс Дипольт, всажив зубную половину лица. Внемигающий глаз, лишённый века, вырезанное и скромсанное ухо. Ты понял меня, Мартин? Если нет, я сломаю тебе шею. Ты понял? Отвечай. Правильно сверлось у Меи Варёнова. Тьма вокруг вновь скольхнулась и загоманила. Давно пора. Ожившая узилищная тьма всё видела и всё примечала даже без света. Раздави его. Чуткая тьма, не разобрав слов, всё же расслышала в шёпоте крики Дипольда неконтролируемую ярость. Порви И быстро смекнула, в чём суть происходящего. Поломай. Правильно смекнула Тьма, что один одиночка, ненавистный обитателям общих клеток, готов придушить другого, такого же ненавидимого. И Тьма подбадривала, подталкивала, подначивала. А Дипольд, да, он действительно был готов. В таком состоянии запросто и придушить, и раздавить, и порвать, и сломать кого угодно. За что угодно. Дипольт под новый жук горящим безумным взглядом ворёную образину соседа, а с той стороны решётки с обезобразенного лица на него тупо и водянисто пялился глаз без века. Отвечай, ты понял? А с превеликим трудом выпихнул из себя Мартин. Да. Ни слова, хриплый стон. Всё понял. не унимался дипольд. О, всё, всё, всё, всё. Быстро-быстро, испуганный, испуганно хрипел Мартин, безуспешно пытаясь кивнуть, но лишь двигая вверх-вниз шершавой щекой с шрамом. Пошершавой рже толстого железного прута фольсграфа слабил хватку. Чуть-чуть. Сразу кашель. И сквозь него натужное: "Понял, Вы здесь не останетесь, ваша светлость. Че, что ж тут не понять так. Понял. Отпустите. Это ещё не всё. В самое ухо Мартина Мета и Скромсана прошептал Дипольд. Ты мне поможешь бежать, как только представится случай. Я? Пискнул Мартин. Вам поможешь? Пальцы Дипольда сжались на шее мастера. ещё сильнее, чем прежде, будто стальная гульмово клешня. Руки фальзграфа замало мне втискивали голову Мартина в решётку. Несколько секунд такой хватки и поможешь или подохнешь. Э-э, силился и не мог выговорить Мартин: "Помогу". Диполь отпустил и отпихнул жертву, заставил себя отпустить, не без труда, причём Ему Мартин-мастер ещё может пригодиться. Значит, Мартин должен жить. Но до чего же хотелось сломать эту тонкую цепляющую шею, трепетавшую под пальцами. Мартин упал на спину и попытался отползти подальше от расферепевшего соседа, да только натянувшаяся цепь далеко не пустила. Бывший часовщик по прозвищу Варюны, не держась за горло, заходился в кашле и похожим на кашель плаче. Джипульт медленно приходил в себя. С удивлением смотрел на свои подрагивающие руки, на пальцы, что нехотя, через силу выпустили горло полузадушенного Мартина, о чего он собственно так взъярился на соседа. Что на него опять нашло? Впрочем, неважно, что нашло, то и отпустило, отпускало, отпустит. Просто обстановка, просто не спал. Перенер внечил просто. Ему просто напросто не повезло. Угадил в лапу чернокнижника и очутился здесь, в марграфской темнице. И Вариону Мартину не повезло тоже в том, что бедолага оказался рядом с пленённым фальсграфом, что попал под горячую руку. Вот и всё. Всё просто. Всё ясно. Всё понятно. И хватит думать. Хватит гадать. Без того голова трещит и руки трясутся. Иди полес под одеяло спать.